Идиотизм? Натуральный идиотизм. Кто выкрал Кирилла? Кто? След явный оставлен. Да только каким образом и где так быстро лаборанта спрятали? А мы и не заметили, и главное, не услышали. Волокла его какая-то двуногая тварь, по следам видно. Лес кругом. Обычный лес, недремучий. Снега хватает, идти тяжело, но даже если предположить, что в похищении участвовали несколько человек, Как же они так стремительно исчезли? Атаковать, понятно, не решились, ведь боевая вертушка в воздухе висела, да и мы рассредоточились. Пока приигрышню завалили бы, пока меня. Хотя со мной легче, я дымил шашкой, указывая место посадки в направлении ветра. Потом еще с курортником пришлось бы повозиться. мне это атаковать им было не с руки. А если кровососы? Обернулись невидимками, вот мы и прошляпили. Но очень уж странно, что они объединились. Так может, контролер? Нет, отпадает. Ему нужно было шустро передвигаться, а он не умеет. Хотя, если сильный контролер, действуя с большого расстояния, подчинил кровососов... Нет, опять ерунда. Нас бы попытался подчинить, если и вправду сильный. К тому же, насколько я знаю, эти твари от своих обиталищ далеко не уходят. Рабочий городок разбомбили, ночью там точно ничего живого не осталось, даже строение в труху смолотили. Так откуда же мог прийти этот контролёр? Мы двигались медленно. Курортник внимательно осматривал окрестности. Я догадался о его мыслях. Он тоже не понимает, что случилось, обдумывает ситуацию с разных сторон, прикидывает варианты и потому не торопится. Не знает, с чем мы можем столкнуться за ближайшим кустом. Я поглядел на пригоршню. Вот кого надо хорошенько тряхануть. Кирилл знал про ГСК, пытался что-то о нем рассказать, когда тушканы подвалили. А потом завертелось. Ладно, сейчас сталкеру повезло. Потом. Все потом. Найдем лаборанта, тогда я пригрышню прижму. Курортник, добрая душа, верит ему на слово, потому что знает давно. Ну и что? Я видел, как люди продают, в миг меняются, в скотину превращаются». Курортник поднял руку, присел под деревом. Мы с пригрышней обменялись знаками. Лёха обернулся, кивком подозвал меня. А пригрыш не показал, чтобы оставался на месте. Подбежав к молодой сосёнке, я тихо опустился в снег, положил ствол у пулемёта на крепкий сучок «Прямо 50 видишь?» – прошептал курортник и протянул мне бинокль. В электронной оптике плясала странная картинка. Ребила, будто снег идёт, только как бы и не идёт, скорее завис в воздухе. Ощущение, что фотограф взял позитив с пленки, кинул на радиопроектор, а поверх накладывает разные кальки с зернистым фоном. «Пейзаж статичен, рябь меняет положение». «Марева», — прошептал я. «А ну, Курортник взял у меня бинокль. И что делать будем?» «Я не знал, что делать. Трудно говорить о том, чего никогда не видел и не щупал, не чувствовал. Не знаешь, чего ждать». В зоне полно таких явлений, вот только почему именно нам выпадает честь с ними знакомиться? Я пригляделся, можно без бинокля различить слабые колебания воздуха вдалеке. На фоне чёрно-белого леса сразу и не заметишь, Лёха глазастый. А с воздуха должно быть видно лучше, спасибо вертолётчикам. Поставив пулемёт, я взялся за планшет, сканер молчит. Перебирая разные диапазоны, устройство пискнуло, зафиксировав повышенный электромагнитный фон. Ох, не нравится мне это. Чудит зона. Впереди нет ни радиации, ни знакомых аномалий. Судя по показателям, только глазами видно, как еле-еле колеблется воздух. Будто парит в жаркий день над асфальтом, а приборы ничего не фиксируют. И след на снегу ведет прямиком в этом арево. «Зови пригрышню». «Подумать надо», — сказал я, оторвавшись от планшета. Но курортник, оказывается, уже махнул сталкеру рукой, и вскоре тот присел за соседним деревом, вопросительно посмотрел на нас. «Видишь?» — негромко спросил курортник. «Что?» Приигрышня покрутил головой. «Прямо смотри». Сталкер сощурился, привстал. «Во бред!» «Варежку прикрой и прошипел я. Развернувшись, приигрышня привалился рюкзаком к дереву и положил на колени грозу. «Я такое впервые вижу!» «Мы тоже», — сказал курортник. «А следы-то туда ведут? В эту аномалию? Или что там за хрень?» «Без тебя, видим», — проворчал я. «Что с ПДА?» Сталкер достал устройство, пожал плечами и покачал головой. «Надо в нее гайку или болт швырнуть», — предложил он. Мы с курортником переглянулись. лёха скептически хмыкнул сталкерские штучки. «Эх, жаль, у нас собаки нет. Пес бы сразу дал знать, можно ли пройти, безопасно ли Марьева». Он любую аномалию и учует. Животные все на каком-то природном, клеточном уровне распознают. Словно бог, когда создавал человека, дал ему мозги и способность развиваться за счет мысли, оставив только один инстинкт – размножение. А животных поместил на ступень ниже, но не лишил связи с природой и наделил многими инстинктами. Иначе как объяснить, что звери заранее чувствуют землетрясение и извержение вулканов – и уходят из опасных мест. Пса бы сюда, курортник будто прочел мои мысли. А ведь тот, кто в зоне много времени проводит, что-то приобретает, по-другому передвигается, смотрит на происходящее, чувствует. Он, лёха нутром почуял Марьева, понял, когда остановиться, осмотреться. Скоро я стану немного мутантом. Домой приеду, родные шарахаться будут. Понимаю курортника, Почему новый контракт хочет подписать, когда истечет срок предыдущего? Он с зоной сросся. Только ему легче. Жены нет, детей нет. А Кирилл, пропавший ровесник, моему старшему будет. Да, нужно в иностранный легион был топать. Купился я на сумму контракта с ОК. Черт, ну что за ерунда в голову лезет? Я проверю. Пригрышня подкинул на ладони болт и гайку. Они тихо звякнули. Пойду и кину, а, брортник? Лёха думал недолго. Давай, только с максимальной дистанции. Так бросишь, сразу за дерево и мордой в снег, понял? Чего ж не понять. Приигрыш не перехватил оружие, поднялся, пригибаясь, подошёл к нам, протянул мне грозу. На временное хранение. И направился к зарослям орешника. Маршрут он выбрал странный. Кровосос его знает, почему так. Достигнув ближайшего куста, сталкер свернул на полпути, швырнул в бок болт, привязанный к шляпке красной ниточкой. Лёха хмыкнул, мы переглянулись и снова уставились на пригоршню. Наверное, у сталкеров в порядке вещей шаманские ритуалы. А может и вправду Никита, как и Лёха, чует что-то. Поэтому кидает болт туда, где на его взгляд притаилась опасность. Проверяет. Хотя, скорее всего, это он тренировался, приноравливался. Сталкер подошёл к болту и поднял его. Постоял, переминаясь с ноги на ногу, глядя вперед, почесал затылок, широко размахнулся, запулил железку в марево до которого было метров двадцать, а сам с фырканьем свалился за сосну. Я втянул голову, вжался в снег. Краем глаза заметил, как лёха поднял бинокль. Удачный бросок. Болт пролетел между деревьями, не затопив веток, пересек границу марева и утонул в сугробе. Ничего не случилось. Ветерок по-прежнему гулял в кронах. Я приподнялся на локтях Вон Ворон прохлопал крыльями Здорове... Ворон прохлопал крыльями так Здоровенный какой Падали Нынче много в округе Отожрался скотина летающая И все ничего хм. Болт валяется себе где-то в снегу За границей Марьева Пригоршня поднял голову, обернулся Посмотрел вопросительно Курортник кивнул «Давай гайку» Бинокль он не опускал, Никита размахнулся и швырнул гайку. Она зацепила молоденькую ёлку, с веток посыпался снег, а гайка не долетела до аномалии. Пригрышный выругался, достал ещё одну, метнул, на этот раз попал в марево Я приметил, куда она упала. Ничего не произошло. «Ну что, теперь попробуем сами», — сказал Лёха. Я выпрямился, в левой руке гроза, мини -ми на ремне через плечо, готов к стрельбе. Бросил короткий взгляд на курортника, он показал жестом «Вперед!». Перебежав к пригоршне, я отдал ему грозу, присел и прижался к дереву, наведя пулемет на Марьева. Леха взял правей, точно по цепочке следов, предполагаемых похитителей, пролегшей между кустами орешника. Отойдя шагов на десять, остановился, поводил штурмовой винтовкой из стороны в сторону и дал знак оставаться на месте. А сам приблизился к Марьеву почти вплотную. Кажется, командир вину чувствует за пропажу лаборанта. Вот в отряде над нами потешаться будут. Да ладно, потешаться. ОК сожрёт. Особый отдел душу вывернет. Хорошо, если всё закончится удачно, и на янтаре всё в порядке, и мужики из отряда отмели живы. И Юра найдёт способ, как связаться со штабом. Он опытный командир. «Все-таки совсем мы расслабились с лёхой Давно в зону не ходили. Долго нас мурыжили после событий на ЧАЭС». «Лабус!» — тихо позвал курортник. «Я!» «Если чего!» — он посмотрел на меня. «Это приказ. Берешь приигрышню и выходите за периметр». «Я открыл рот. Это приказ!» — без эмоций повторил Леха. Я вздохнул, покосился на Никиту. Тот пожал плечами. Командир медленно убрал винтовку за спину, поправил шлем... Сдвинул на глаза очки и сложил пальцы в замок так, что они хрустнули. Наконец он расцепил руки, отклонился немного назад, как бейсболист перед броском, и прыгнул.